19 и раз и раз я взлетаю высоко вверх и дрыгая ногами вопил «Осторожно! не уроните сволочи поставьте меня на место а то всем плохо будет но пацаны одурев от вида старого друга только ржали не прекращая меня качать причем гусев гадский папа невзирая на генеральский чин участвовал в этом насилии наравне со всеми и раз положите где взяли я больной меня укачивает В конце концов, более-менее чистенького Лисова, конечно, уронили. Повезло не в грязь, а в остатке почерневшего снега. Потирая ушибленное, я ругался, только меня все равно продолжали тискать. Незнакомые бойцы, стоя в сторонке и наблюдая эту картину, скалили зубы, прикалываясь и показывая пальцами на впавший в детство ком состав. Хорошо еще, что эта попытка запуска коллеги на низкую орбиту продолжалась всего минут пять, после чего мы всей гурьбой пошли в дом. А потом была средних размеров пьянка и знакомство с новыми членами спецгруппы. У нас появились штатный радист-ходок, сержант Иван Тельцов и подрывник. В пару к Марату Максимилиан Шмидт. И если Иван был обычным Марконе, с подготовкой бойца террор-группы и самой славянской физиономии, то Шмидт был самым настоящим фрицем. Причем не просто немцем, а бывшим офицером вермахта. Кстати, до войны он никаким коммунистом или антифашистом не был и воевал столь прытко, что заслужил за Польшу железный крест. Но в начале 1942-го он с остатками своего саперного взвода стал свидетелем расстрела жителей одной русской деревеньки. По этому поводу Макс имел наглость сделать замечание «Унтершарфюреру СС». «ССовский сержант охренел от такого наезда, послав лейтенанта далеко и надолго, да еще и пригрозив последующими разборками». Ну а Шмид, находясь в состоянии полного расстройства от потерь, понесенных его взводом, да еще и увидев среди приготовленных к расстрелу людей маленькую девчонку, копию своей младшей сестры, слетел с катушек. Вставив ствол пистолета унтершарфюреру в ухо, он предложил прекратить веселье, в противном случае грозясь вышибить мозги командиру зондеркоманды. Его саперы, видя такое дело, своего лейтенанта не бросили и тоже было взялись за оружие. Не все, правда но поддержка от них была. Только черных оказалось больше, да и физически они были сильнее. Рядовым просто набили рожу, а вот Максимилиана скрутили и сдали в особый отдел. Тем более, что пока шла разборка, жители деревни в основном успели разбежаться. Особый отдел был не армейский, а эсэсовский, поэтому Шмидту там пришлось совсем туго. Почти три месяца шло следствие, а потом неожиданно для всех его приговорили не к штрафной роте, а к расстрелу. Лейтенант от такого поворота обалдел окончательно, тем более, что поначалу-то все шло к штрафнику, и высказал трибуналу, какие мысли он имеет о судьях вообще и о политике фюрера в частности. Договорить не успел, его заткнули, а трибунал, быстренько пересмотрев приговор в виде последней каки, решил заменить наглому командиру взвода расстрел повешением. Так бы и вздернули невыдержанного фрица, но на Белянина, где он сидел, был совершен налет советской авиации. В общем, как в кино. От бомбы часть стены рухнула, и Макс вместе с какими-то подозрительными личностями, тоже вырвавшимися на свободу, дал дёру. Часть из этих личностей были уголовниками, а вот двое оказались подпольщиками, которые слышали про немецкого офицера, вступившегося за мирных жителей. Они-то и притащили Шмидта в партизанский отряд. Поначалу он кабенился, не желая поднимать оружие против немцев. Его даже чуть не пристрелили уже в отряде. Но постепенно, глядя на зверства, творимые его земляками в России, Максимилиан стал сначала инструктором минно-взрывного дела, а потом и сам вошел в группу, совершающую диверсии. Единственное, что старался обычных солдат не убивать, зато эсэсовцев рвал изобретательно и с огоньком. А про подрыв гестапо в Мамонова даже я слышал, только не знал, что это дело рук бывшего противника». Потом партизанский отряд слился с наступающими частями Красной Армии, а Шмидт опять угодил в особый отдел, на этот раз советский. Там долго чесали репу, соображая, что делать с этим фрицем. В лагерь военнопленных кавалера Ордена Красной Звезды отправлять как-то неудобно. Но, с другой стороны, союзник он был не идейный, а вынужденный. Крутили и так, и эдак. Только в конце концов здравый смысл победил, и его сунули инструктором в центр подготовки сапёров. Хотели сначала к пропагандистам послать, но Макс при всей накопившейся нелюбви к Гитлеру гладко и красиво изъясняться не мог, будучи по натуре не звездуном, а технарем, поэтому и попал в специальности. Почти год он готовил советских подрывников, успел выучить язык и даже организовать небольшой оркестр, пользующийся большой популярностью в городке. Как вдруг на него опять вышла НКВД. Там решили, спецподрывников у нас и своих хватает, А вот человека, знающего Германию изнутри, надо бы еще поискать. Причем не всю Германию, а как раз то, что нужно – Восточную Пруссию. Шмидт был розом из Оленбурга, и ту местный знал, как свои пять пальцев. Так он и попал к Гусеву. Серега несколько дней вел беседы с бывшим представителем вермахта и решил, что он нам подходит». А потом Макс как-то очень быстро скантовался с Шарафуддиновым, и эти два фаната минно-взрывного дела на пару начали пропадать в ближайшем карьере и пугать людей грохотом своих новых изобретений. Обалдеть! Я, честно говоря, даже не предполагал, что в наше секретное подразделение могут немцы запихнуть. Хотя его проверяли и перепроверяли по всем позициям, только что дым из ушей не шел. И еще одно. Умению Гусева разбираться в людях я верю на все сто. Да и просто проводник-консультант нам позарез нужен. Где еще найти человека, который всю эту Пруссию с закрытыми глазами пройти может? Так что будем считать, что нам крупно повезло заполучить себе такого человека». На улице уже темнело, когда в разгар веселья я услышал рев двигателя за окном и надсаживающий голос бойца орущего но ну, куды? Куды ты прешь? Сдавай назад!» Выглянув наружу, увидел, как тяжелый самоход пытается развернуться на узкой улочке. В конце концов, снеся кормой забор, он крутанулся на брусчатке и, выпустив клуб едкого дыма, загрохотал траками в сторону выезда. Похоже, мазута опять заблудилась. Их полк за южной окраиной стоит. Я стадо ИСУ-152 засек, когда сюда ехал. А эти балбесы, наверное, указатель не увидели. «Вообще, танкисты меня сегодня напугали чуть не до усрачки». До сих пор вздрагиваю. А дело было так. Когда мы отделились от основной колонны и поехали в сторону базы, то, свернув за поворот, густо поросший по обочинам деревьями, я увидел четыре пантеры, прущие прямо на нас. Откуда тут взялись эти фрицы, особо задумываться времени не было. Тем более до них оставалось метров двести. И ведь главное, развернуться негде, да и не успеем, Поэтому, ткнув водителя в плечо, завопил «Немцы! Немцы! Валим из машины!» А сам на ходу вывалился в заснеженный кювет, быстро отгребая за деревья и удивляясь, почему фрица еще не стреляет. Краем глаза увидел Миху, который, дав по тормозам так, что машину развернула поперек дороги, убегал в посадке с другой стороны. Высунув нос из голых кустиков, наблюдал, как танки, не стреляя и не сбавляя хода, прут на наш новенький Ульзис. В голове еще мелькнуло, что у этих «Пантер» силуэт странный, и что у азику похоже, писец, в липушку раздавят. Но додумать не успел, потому что передний танк остановился возле нашего джипа, и танкист, повернувшись в мою сторону, проорал. «Эй, славяне! Хватит по кустам ползать! Убирай свою таратайку с дороги!» И только тут я с удивлением увидел, что коробочка, принятая мною за «Пантеру», на самом деле Т-44 – совсем недавно принятой на вооружение. «Но блин, как же он похож на немецкую кошку, особенно спереди!» М Да, неудобно получилось!» Под ржач мазуты я выбрался из кювета и с независимым видом уселся в машину. Мишка, не успевший далеко убежать, занял свое место через несколько секунд, и мы, стараясь не смотреть друг другу в глаза, поехали дальше». Потом, правда, несколько отошли и сначала начали подхихикивать, а потом и смеяться в голос, вспоминая свои прыжки и кульбиты. Горячая спиртоводочная встреча однополчан закончилась ближе к полуночи. В ней участвовали только старики, поэтому я, не особо скрытнича, рассказал и о своих французских похождениях, и о переселении Лёшкиных сестренок в столицу, и о том, как я себя ощущаю вроде, в роли ну, лауреата и почти миллионера. Поведал и как познакомился с американцем. А потом вообще пришлось рассказывать обо всех, кого встречал на банкетах. Мужики в ответ просветили, как они жили, поживали без меня. В конце концов Гусев положил ладонь на стол, скомандовал. «Так, баста, отбой, завтра дел много, пора сворачиваться». И все быстренько, без возражений, свернулись. Было видно, что Серегу тут уважают не меньше Калычева, И за время своего командирства он держал очень правильную линию не гоняя подчиненных зря но и не впадая в панибратство. Мда, редко какой офицер может себе позволить совместную пьянку с подчиненными, не опасаясь потерять авторитет. Агусев смог себя поставить так, что никому и в голову не приходит, что после таких посиделок к нему можно относиться не как к командиру. Я незаметно показал ему большой палец и кивнул. Сергей понял, к чему это показываю, и сделал морду типа «Атош». А потом мы тихо мирно отбились. Зато, начиная со следующего дня, все как в жопу укушенные знакомились с предстоящим местом работы по картам и рассказам Шмидта. Голова пухла, но информация была жизненно необходима, поэтому доставали Макса по каждой мелочи, по каждому оврагу и озерцу. Фронт к тому времени рывком продвинулся и встал на линии тельзит гомбингет Галдаб-Кистен и Аханецбург. Под Летницем шли страшные бои. Фрицы цеплялись зубами за каждый фольвак и в конце концов сумели остановить наступление. Правда, они так только за свою землю дрались, а в других местах откатывались достаточно резво. На юге наши взяли Белград и освободили уже практически всю Югославию. Очень сильно в этом помогли тамошние партизаны под руководством Тита. Так что в тех местах бои идут практически на границе Австрии и под Будапештом. А вот на центральном направлении происходит что-то странное. Первый украинский фронт вошел в Чехословакию и, долбая группу армии «Северная Украина», освободил Кошице, похоже нацелившись на Будапешт с севера. Первый белорусский фронт, дойдя до Люблина, почему-то остановился, и его террор-группы занимаются полным беспределом на правом берегу Вислы. Второй белорусский фронт, подойдя к Варшаве, встал и подтягивает тылы. Диверсанты этого фронта тоже не сидят без дела, доводя немцев до совершенного исступления. Фрицы даже опять дошли до того, что после долгого перерыва возобновили практику взятия заложников. Это чтобы местные жители при виде невидимок скачками бежали в гестапо, не дожидаясь проведения очередной диверсии. И вот тут ляхи показали себя с неожиданной стороны. Как рассказывал Гусев, в Польше вообще творится черт знает что. У Пшеков как крышу сорвало. Там происходит не только выступление против немцев, но еще и попутно идет уничтожение населением ребят из наших террор-групп. Особенно усердствует образованная под патронажем Англии армия Краева. Те воюют на два фронта. Поэтому советским диверсантам в Польше приходится особенно тяжело. И потери на этом направлении превышают все разумные пределы. Кстати, в Кракове поляки подняли восстание, но жестоко обломились. Немцы их в блин раскатали, причем довольно быстро. А после того, как там поработали тяжелые орудия, Краков проще отстроить на новом месте. Зато Варшавское восстание до сих пор притягивает к себе большие силы вермахта. В польской столице за оружие взялись не герои-подпольщики, а доходяги из гетто. Но хитромудрые дети Израилева, в отличие от Аковцев, координировали свои действия не с англичанами, а с советским командованием. Поэтому дела у них шли вполне успешно. Наши их исправно снабжали оружием, боеприпасами и жратвой. Причем, в отличие от англичан, которые то же самое скидывали в Кракове с 4 высоты и на 90% в результате разброса все попадало к гитлеровцам, советская помощь была гораздо более адресной. По 2 с 30 метров бросали тюки со снаряжением не просто на нужную улицу, а чуть ли не прямо в руки восставшим. Правда, немцы их все равно чуть не придавили – Но когда в город была переброшена русская воздушно-десантная бригада, ситуация опять изменилась. При поддержке авиации десантники отбивались от гитлеровцев, попутно обучая гражданских тактике городского боя. Как мне Гусев рассказал, парни из десантуры были нацелены на выполнение именно этой задачи. Адресные тренировки у них начались после того, как три месяца назад к советскому командованию обратились люди из гетто с предложением скоординировать свои действия в данном мероприятии. Так что поддержка Варшавского восстания была не только чисто армейской операцией, а туда все руку приложили – и армия, и НКВД, и политики. Работа была проведена, будь здоров, но зато и результаты налицо. Армия Краева в полном дерьме и показала свою совершенную несостоятельность. Зато силы, находящиеся под патронажем Союза, сумеют освободить и удержать Варшаву как раз к подходу наших войск. А самое интересное, через несколько дней боев к нашим и евреям стали присоединяться поляки, живущие в Варшаве. И не просто поляки, а представители армии Краевой. Ясно вельможи и паны, поглядев что к чему и прикинув, что артиллерийская и авиационная поддержка, предоставляемая ненавистными москалями, гораздо более существенная помощь, чем восторженные передачи лондонского радио они примкнули к восставшим. Примкнувших подвергли обструкции, не примкнувшие, и таким макаром у аковцев приключился раскол. Про английское правительство Миколайчика, видя такое дело, сильно задергалось, и поняв, что оно может просто потерять большую часть боевых отрядов, резво переходящих на сторону русских, решило предпринять хитрые шаги. Через голову своих кормильцев Сикорский по поручению Миколайчика вышел на наше правительство с предложением о сотрудничестве напрямую. Тут уже задергались англичане, поняв, что продажные поляки их могут нагло кинуть. В общем, дела там закрутились нешуточные. А вообще, исходя из направления ударов, складывается такое впечатление, что в Польше хотят взять в котел большую часть группы армии «Центр», вместе с частью группы армии «Северная Украина» и поэтому остановились, подтягивая тылы и накапливая силы. А немцы, понимая это, занимаются ударным истреблением потенциально вражеского мирного населения. Интересно, после всего этого от Польши что-нибудь останется? Хотя, помня то, что гордые сыны Речи Посполитой творили перед войной, да и во время войны, меня они совершенно не колышут. Особенно, когда узнал от летунов, что поляки творили еще в начале войны с экипажами сбитых над территорией Польши самолетов. Нет, некоторым летчикам везло, и им нормальные люди помогали. А вот другим... Если они попадали в руки Союза вооруженной борьбы, как тогда назывались Аковцы, то живыми наших парней обычно не отпускали. Этих мэри ненавидели русских ничуть не меньше, чем немцев, и относились, соответственно, крайне отрицательно и к тем, и к другим. А второй польский корпус чего отчебучил? Я про эту так называемую армию Андерса раньше и не знал а то бы обязательно рассказал про этих помощников в борьбе с немцами. В самое тяжелое время, еще летом 41-го, когда фрицы перли как по бульвару, Англия и польское правительство в изгнании надавили на СССР с требованием отпустить всех военнопленных и арестованных поляков, создав из них воинское подразделение. Каждый солдат был на счету, поэтому Сталин пошел на это. Их кормили, обмундировали, вооружали, отрывая от русских бойцов последние только армия получилась как бы помягче сказать «херовая». Настроения в ней были категорически антисоветские. И что характерно, поляки куражес отказывались идти на фронт до тех пор, пока армия не будет доведена до списочного 100-тысячного состава. То есть сформированные и готовые к бою дивизии просто сидели в тылу, подхихикивая над тупорылыми Иванами тысячами гибнущими на фронтах. А в конце концов, заявив, что их, дескать, плохо кормят, Опять-таки при помощи Англии добились разрешения и умотали из союза в полном составе. Сначала в Иран, а потом в Палестине, добрав людей, мирно влились в английскую армию. Там их, наверное, кормили лучше. Так что спрашивается, нафиг нам тот геморрой вообще нужен был. А зная, как они в мое время к нам относятся, то на Польшу и ее будущее мне вообще чихать с высокой башни, тем более, что сейчас у моей группы и так забот полон народ.